Страница 176, письмо ст. 34 Николаю Николаевичу Страхову, 1889 год, мая 28 Ясная Поляна. Просьба, дорогой Николай Николаевич, об искусстве, об истории этого понятия, что есть, об искусстве в широком смысле, но также и о пластическом в частности. Нет ли истории теории искусства, кроме Куглера, которого, если у вас есть, привезите, пожалуйста, примечание первое. Это да вообще, помогите мне, пожалуйста, в предпринятой работе. Нужно прежде, чем высказать свое, знать, как СНЦ образованных людей смотрит на это. Есть ли такой катехизис? Надеюсь, что вы меня поймете и поможете мне. Главное, сами скоро порадуйте приездом. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание. Первое. Просьба Толстого относится к книге Франца Теодора Куглера «История искусств. Санкт-Петербург. 1872 год». И примечание второе. Страхов приехал в Ясную Поляну 30 мая. Конец примечаний.